Глава 13. Подбор иллюстрации и обработка изображений. Том Энг. Изображения, несомненно, воздействуют сильнее, чем текст. Они производят впечатление, мгновенно не давая времени на анализ. Ролан Барт. Мифология. Для многих читателей журналов фотографии и иллюстрации – одна из основных причин, по которой они покупают издания. Вряд ли то же самое можно сказать о новостных изданиях. Речь скорее идет о журналах, подобных Natural Geographic, BBC, Wild Life, Period Homes, Classic Cars, Country Life, GQ, MBUK, Hit, Hello и Smash Hits. Их читатели получают большое удовольствие не от чтения номера, от иллюстрации. Они хотят про побаловать себя не неторопливым просмотром высококачественных фотографий. Это одна из причин преуспевания журналов даже в эру телевидения и кинематографа. Вы можете долго рассматривать фотографию, вырезать ее, приколоть к стене или хранить в папке. В этом смысле телевидению сложно соперничать с печатными изданиями. Новостные журналы, подобные Parish, Match, Time, Newsweek и Stern... Зачастую привлекает внимание читателя именно качеством фотографий, хотя их основная задача все-таки состоит в том, чтобы подробно, ярко, и эмоционально освещать текущие события и новости. Расцвет подобного использования фотографий относится к середине XX века. Тогда журналы подобные Life в США и Picture Post в Великобритании преуспевали благодаря фото журналистике, который и информировал, и развлекала читателей. Фотографические эссе уступили пальму первенства телевизионным документальным фильмам. Но тем не менее, до сих пор фотографии с места событий бывают более запоминающимися, информативными, иногда шокирующими или наоборот забавными, чем сюжет новостей. Во многом благодаря тому, что зритель сам решает, сколько ему нужно времени на то, чтобы просмотреть фотографии. Различие между тем, что называют иллюстрацией и фотографией, достаточно нечеткое. В любом слов слов случае, слово «иллюстрация» может иметь два значения. В журнальной среде им чаще всего называют вид художественного творчества, рисунок, акварель, компьютерную графику, карту, карикатуру. Но в более широком смысле она обозначает любой изобразительный материал, который сопровождает текст, включая фотографии. В этой главе мы будем использовать в основном первое значение этого термина. Телевизионные новости оттеснили в сторону фотожурналистику, а фотография затмила собой художественные иллюстрации. Правда, их еще можно встретить во многих журналах и газетах в виде карикатур, портретных набросков или авторских работ художников, созданных специально для данной статьи. Рисунки в журналах МОД, которые когда-то были единственным способом продемонстрировать читателям новые модели одежды, тоже практически исчезли из женских журналов, хотя их используют, желая произвести особое впечатление. Есть и другой тип изображения, который можно считать симбиозом фотографии и иллюстрации. Я говорю о том, что некоторые художественные редакторы называют коллажем, а другие – композицией или фотомонтажем. В традиционном понимании коллаж любое изображение сделанное из кусков бумаги или других предметов, но и постепенно это слово также стало означать изображение, собранное из различных источников, в том числе с использованием фотографий. Поскольку цифровые технологии упростили процесс обработки фотографии, внесение изменений в фотообразы стало вполне обычным делом. Незначительные изменения фотографий, то есть ретушь, уже давно применяется в журналистике. В крупных издательствах всегда был штат сотрудников, которые корректировали иллюстрации, убирал полос, волосы на лице или оттачивал фигуру фотомодели очень тонкими кисточками на негативе. Цифровые технологии ускорили этот процесс, упростили его и при этом позволили вносить более значительные изменения в оригинал. Можно поставить голову на тело другого человека, заменить хмурое выражение радостным, превратить азиатских сборщиков на конвейере в европейцев. Естественно, этот способ обработки изображений вызывает споры. Прежде всего, могут быть недовольны читатели, которые ожидают от фотографии реального отображения действительности. Им хочется видеть то же, что видел фотограф через свой объектив. Фотографы также могут считать некорректным процесс, который изменяет результат их работы, особенно если под снимками сохраняются их имена. В этом случае затрагиваются также вопросы авторского права и этики. Один из способов прекратить подобные споры считать любую существенно измененную фотографию обработанным изображением, назвав ее фантомонтажом или коллажем. особенно если по иллюстрации журнальной страницы сложно определить, что именно было изменено в оригинале. Фотография или рисунок? Кто решает? Решение о том, какой вид иллюстративного материала использовать для конкретного материала, в каждом журнале принимается по-разному. Все зависит от численного штата редакции и ее политики в отношении визуальных материалов. В некоторых журналах, особенно в тех, которые внешне похожи на газеты, следовательно, уделяют больше внимания текстовым материалам, например, в The Times Higher Education Supplement, Редакторы сами принимают решение, заказать ли иллюстрацию художествен... художнику или, фо... или фотографу, поискать готовые изображения в архиве редакции или же сделать запрос в фотоагентство. Во многих журналах подобный выбор делает художественный редактор или фоторедактор, или бильд-редактор. В более крупных журналах последний отвечает за работу с фотографиями и занимается поиском фотографий по запросу художественного отдела, или редакторов рубрик журнала, в то время как художественный редактор занимает принимает решение, какие конкретно нужны иллюстрации, необходима ли специализация э, э, по съемке и так далее. Существуют издания, например, BBC Wildlife, в которых работают несколько сотрудников, занимающихся только поиском иллюстрации. Кирстен Суори, фоторедактор журнал BBC Wildlife. Кирстен Соури никогда не знает, изображение какого существа ей придется разыскать в следующий раз. Это может быть покрытой шерстью обезьяны или захвативший добычу паук. В любом случае, главная задача сори состоит в том, чтобы найти лучшее по качеству изображение, поскольку именно благодаря красочным фотографиям из «Жизни дикой природы» читатели покупают журнал. Конечно, «Wild Life» состоит не только из иллюстраций, но они занимают большую его часть. И, по словам Сори, выполняет важную миссию, напоминает людям о необходимости заботы о природе. «Это очень полезный журнал. Я чувствую, что занимаюсь нужным делом», признается Кирстен. Фоторедактор есть не в каждом журнале, но он Просто необходимы с работающим с эксклюзивными иллюстрациями, от качества которых зависит популярность журнала. Работа фоторедактора заключается в следующем. Для начала Кэстон выяснять, что конкретно требуется для статьи. Допустим, изображение барсука-медоеда. Затем она начинает обзванивать фотограф фотографов, делает запросы в фотоагентства или фотобанки. Сейчас многие фотографы создают и поддерживают собственные интернет-сайты, рассказывает она. Вы можете зайти на них и оценить изображение, нужной вам картинки. На некоторых сайтах можно купить и тут же скачать снимок высокого качества, так что вполне реально бы быстро добыть необходимую иллюстрацию. Мы всегда предпочитаем получать изображение на пленке, поскольку нам необходимо наилучшее качество репродукции. Цифрового оригинала значительно сложнее добиться правильного цвета. Большим плюсом Суори считает разнообразие своей работы. От любого занятия она получает удовольствие, будь то просмотр фотографий, общение с людьми или регистрация изображений. Очень важно, чтобы у каждого оригинала был свой номер зафиксированных в базе данных. Бывает, что нужно быстро от ответить кому-либо, где, на где найти конкретную иллюстрацию, или срочно выяснить, находится она в все еще у нас, или мы вернули ее владельцу. За потерянный или поврежденный оригинал приходится дорого платить, поэтому эксперты... По иллюстрации необходимо быть аккуратным и организованным. Иногда Кирстен приходится общаться с другими изданиями. Многие могут позвонить, например, из Daily Mail и сказать, что они хотят использовать фотографию белого медведя, которая была в одном из наших номеров. Тогда я действую как агент, рассказывая, как и с кем необходимо связаться, чтобы получить ее. Кирстен заинтересовалась фотографией еще в подростковом возрасте. После школы она поступила на курсы искусства и дизайну. Обучение фотографии в СМИ в университете Плимута пробудило у нее реальный интерес к фотоархивам и тому, как они работают, настолько сильный, что она решила стать именно фоторедактором, а не профессиональным фотографом. После путешествия по Индии, Таиланду и Австралии Кирстен получила работу в «Тони Стоун Имидж». В будущем агентстве по продаже изображений в Лондоне Там она проработала два года, пока ей не захотелось вернуться в родной Бристоль Местная газета как раз объявила конкурс на должность, какую она занимала в Лондоне «Я бы хотел когда-нибудь стать художественным редактором, чтобы контролировать весь процесс, связанный с иллюстрациями», признается Сувори «Я уже достаточно много знаю об этом. Возможно, когда-нибудь перейду на работу фрилансером. Но пока мне нравится быть здесь, в Wild Life. Я довольна своей работой и благодаря ей узнала массу интересного о дикой природе». Интервью провела Анна Левин. «Ясно, что в любом издании фоторедактору и арт-директору лучше работать...» В любви и согласии, как и всем другим сотрудникам журнала, им необходимы умение отстаивать свою позицию, дар убеждения, дипломатические способности. Толстокожесть также может пригодиться в случае, если не удастся убедить всех остальных членов команды в правильности своего решения. Обычный дизайнер, занимающийся непосредственно версткой, отвечает за вид разворотов и журнала в целом. Фоторедакторы входят в команду, которая поставляет ему исходный материал. Если для какого-либо материала в номере требуется специальная съемка Обычно несколько сотрудников редактор решает, какой она будет Сначала разрабатывают концепцию, затем оценивают ее воплощение в жизнь Обычно этим занимаются один из заместителей главного редактора Редактор отдела моды, художественный редактор, арт-директор и фоторедактор Возможно, еще кто-либо из их подчиненных В некоторых материалах первостепенное значение имеет текст Например, в подборке последних новостей Тогда к работе привлекают... Также ответственного за этот материал редакторы. Многие фотографы мечтают получить заказ на съемку для фоторассказа «Истории в картинках». Так называется вид материала, где приоритет отдается фотографиям, которые сопровождаются простыми подписями. Фоторассказы можно встретить во французском издании «Фоторепортаж» или в журнале о путешествиях, например, в «Гео» и «National Geographic». В любом случае, задача фоторедактора и или арт-директора в том, чтобы получить лучший иллюстративный материал для статьи и для журнала в целом, учитывая, что всегда существуют определенные ограничения, связанные не только с бюджетом и временем, но также с возможностями художников, фотографов и агентств по иллюстрациям. Цель всего нижеизложенного дать представление об основах процесса отбора иллюстрации. Это будет особенно полезно тем авторам и редакторам, которые работают в небольших изданиях и, возможно, принимают в этом процессе непосредственное участие, например, за поиском иллюстрации фотографии или иллюстрации как мы уже видели Различие между фотографией и иллюстрацией все более, становится все более размытым. Возьмем, мы, например, обработанную на компьютере фотографию, которая выглядит, как написанная акварелью картина. Что это, иллюстрация или фотография? Есть и особенности технического характера, которые постепенно стирают различия между фотографиями и иллюстрациями. Раньше фотографы передавали в редакцию результаты своих трудов, напечатанные на бумаге, а также в виде негативов или слайдов. Сейчас все чаще иллюстрации и фотографии попадают к редакторам на компакт-диски или сменных носителях, например, на дискете ZIP магнитооптических или других дисках, или отправляются по телефонной линии, по протоколу ASDN, или другими способами, например, через... ADSL модем. Эти изменения привели к тому, что художник или фотограф теперь отвечает за то, чтобы результат его работы в цифровом формате в виде файла был пригоден для публикации в издании. Это означает, что он не только должен быть нужного формата, важны такие детали, как размер изображения, разрешение и даже цветовое пространство. Иными словами, нужно, чтобы файл был совместим со стандартами издательства и типографии. Таким образом, сегодня художники и фотографы выполняют часть операции до печатной обработки изображения. Новые технологии привели еще к одному существенному изменению. Традиционный процесс выпуска журнала представлял собой цепь, дополняющих друг друга и пересекающихся операций. Раньше статья или фотография не могли одновременно находиться на столе фоторедакторы и перед редактором, подписывающим иллюстрации, если только не было сделано нескольких копий, как обычно, не практиковалось. Применение цифровых технологий привело к тому что с материалами и иллюстрациями могут одновременно работать несколько человек в редакции. Кстати, это одна из причин, по которым сегодня нет четких ограничений в обязанностях сотрудников редакции. Поэтому во многих журналах приветствуется, если редактор владеет основами дизайна, а фоторедактор умеет создавать подписи к ним. Процесс обработки изображения. Обычно процесс обработки изображений проходит в четыре этапа. На первом этапе формируются цели и задачи. Затем на втором этапе, собственно, сами иллюстрации либо заказываются фотографом, или художникам, либо выбираются из их коллекции или портфолио. Третьим этапом будет редактирование полученных изображений. Далее следует подготовка к четвертому этапу, до печатной обработки изображений. Последние два этапа сейчас объединяются. Теперь перейдем к краткому описанию каждого этапа. Цели и задачи. Перед фоторедактором стоит задача не просто подбирать необходимые иллюстрации для материалов номера. Ему необходимо учитывать, так сказать, политику издания, которая косвенным образом влияет на, на, не только на предпочтения в изображениях, но и на способы их обработки. Понятно, что задачи журналов мод вроде «Harper's and Queen» и профессиональных изданий подобных Media Week резко отличаются, соответственно разнятся и нормы этического или идеологического характера, которые приняты в этих изданиях. Проще говоря, компания может, например, по причинам, которые определяют ее PR-службы, держаться в стороне от всего сомнительного. Это касается и выбора фотографа для съемки показов мод, и определенного вида рассказов, и рамок дозволенного при съемке фотомоделей. Все сотрудники, в том числе и фоторедакторы, должны учитывать в своей работе принципы издания. Например, вдруг вам придется решать вопросы, связанные с финансами. Вы должны знать, что принято решение компании твердо придерживаться бюджета даже ценой качества редакционных материалов, или наоборот, печатать лучшие инноваторские работы, сколько бы это ни стоило. Поиск изображений. Как бы там ни было, основные усилия фоторедактора все-таки должны быть направлены на получение необходимых изображений. Если принято решение взять их из фотобанка или агентства по продаже иллюстраций, ему предстоит выбрать самый выгодный в плане времени, и денежных затрат вариант. В специализированных изданиях часто работают штатные фоторедакторы на журналу общего профиля. Такой специалист может потребоваться только в случае, когда автор статьи изучает информацию по какой-либо специальной теме. Бывает, что нужное изображение невозможно найти, или для статьи нужна специальная съемка. Тогда фоторедактор часто совместно с арт-директором журнала выбирает фотографа или художника-иллюстратора, который лучше других справится с заданием. Тут фоторедактору и пригодятся знакомства в этой области и опыт работы с разными мастерами фотодела. Естественный отбор. Он выбирает несколько фотографий и иллюстраций из сотен возможных вариантов, так большинство людей думают о работе фоторедактора. Многие считают, что они и сами бы с этим справились, поскольку любой человек с маломальскими навыками визуальной грамотности может выбрать одну хорошую фотографию из большого количества достаточно заурядных. Тем не менее, требуется опыт, чтобы выбрать фотографию достойного качества достойно который будет, например, заметны только при цифровой обработке или уже, собственно, в макете страницы. Как талантливые продюсеры, способны увидеть, казалось бы, в обычном подростке будущую звезду шоу-бизнеса, так и хорошие фоторедакторы должны уметь разглядеть потенциал иллюстрации. Понятно, что в отделе, где работает фоторедактор, должно быть все грамотно организовано, чтобы материалы удобно располагались и оставались в целости и сохранности на весь период их нахождения в издании. Если пренебречь этим, могут возникнуть дополнительные трудности. Каждый год в подобных отделах накапливаются десятки тысяч изображений из различных источников, поэтому необходимо контролировать все новые поступления, сортировать их и располагать таким образом, чтобы можно было в любой момент найти нужные изображения. Вдобавок ко всему, э так фоторедактору, будет говорить гораздо легче отслеживать, когда иллюстрации уже можно вернуть владельцам. такому отделу приходится работать и как фотоагентство, поскольку именно его сотрудники подписывают с владельцами иллюстраций соглашения о продаже авторских прав, а также из возможности повторного применения или продажи этих изображений в другие издания, производства. Итак, иллюстрации и фотографии выбраны, теперь их передают, собственно, в производство. Они должны получить подписи, а затем Номера или другие обозначения, возможно, их нужно отретушировать или отсканировать. После этого с ними могут начать работать дизайнеры. Даже если изображение получено в цифровой форме, загружено через спутниковую связь или по ISDN линиям, могут потребоваться коррекция цветопередачи и изменение размера изображения. Поэтому фоторедактор должен проверить, соответствуют ли качеству выбранных фотографий иллюстрации нормам печати. Заказ иллюстративных материалов. Во время обсуждения структуры статьи рассматривается вопрос, каким будет ее визуальный ряд. Обычно художественный отдел, во главе с арт-директором, принимает решение, чему отдать в данном случае: предпочтение фотографиям или выполненным художником иллюстрациям. И есть несколько факторов, которые влияют на этот выбор. Во-первых, иллюстрации, карикатуры, коллаж и так далее, выполненные на заказ художником, не всегда бывают дешевле фотографий, хотя качество... Конечно, все зависит от гонораров конкретных художников и фотографов. Можно использовать графическое оформление, если обойдется дешевле. Но каллиграфия или специально разработанный шрифт – дорогое удовольствие. Во-вторых, художник более свободен в том, числе, в том смысле, что он может выполнить свою работу, не привязываясь к конкретному человеку. Например, нарисовать портрет на основе снимка. Фотографу уже без модели не обойтись, так как если важная персона откажется от съемки, то он останется ни с чем. В-третьих, фотографируя чаще всего, фотография делается достаточно долго, в то время как хороший карикатурист или художник может э нарисовать эскиз всего за 10 минут или даже быстрее. И последний, рисунок художника уместен там, где не требуется документальная точность изображения, но необходимо наглядно пояснить какую-либо точку зрения или концепцию, имеются в виду схемы, таблицы и так далее. Выбор сделан. Теперь фоторедактору или дизайнеру предстоит обсудить еще несколько вопросов. Прежде всего, нужно решить, что необходимо включить в визуальный ряд. Также они устанавливают сроки для работы и определяют бюджет предстоящей работы. Судя, Сюда входят расходы на приобретение пленки, ее обработку, печать снимков командировочные для авторов, а также возможные затраты на материалы и изучение информации, далее необходимо будет заключить договор о правах на использование результатов работы авторов и фотографов или художников-иллюстраторов. Искусство хорошо формулировать задачу, что касается авторов текстов и фотографов или художников, состоит в том, чтобы давать как можно больше информации о том, что конкретно вам необходимо для конкретного материала. Поэтому фотографам необходимо дать представление о том, каким будет материал и изложить основные. Факты статьи рассказать, как иллюстрации и текст будут связаны между собой. Те, кто заказывают визуальные материалы, должны быть уверены, что все их требования выполнены. Э нужно сформулировать четкие требования фотографу, какими должны быть размер и фото формат иллюстрации, уточнить другие технические моменты вплоть до выбора пленки. Выбор подходящих иллюстраций. Когда фотограф приносит свои работы в журнал, арт-директору и фотографу предстоит... И фоторедактору предстоит выбрать из них лучшие для использования в материале. Художник обычно делает иллюстрацию в одном экземпляре, только главный художник решает, принимается работа или ее необходимо переделать. Это не похоже на тот процесс, когда из деся десятков снимков необходимо отобрать несколько наиболее подходящих. Существуют определенные технические характеристики, которые влияют на выбор в пользу той или иной фотографии. Технические стандарты по отбору фотографий. Пленка. Контрастность должна быть нормальной, зернистость, низкость, отображение цвета и цветовой баланс также должны быть нормальными, если только отклонение от нормы не является художественным приемом. Обработка. Стандартный процесс для нормальных результатов и нестандартный, нестандартный там, где это требуется, в частности, кросс-процесс для высококонтрастных цветов. Максимальная плотность в тенях – Четкие области с повышенной яркостью, цифровая обработка изображений не должна оставлять артефактов печати, таких как неровные границы, полосы, полосы э, рассогласования цвета и так далее Экспозиция должна быть корректной или соответствовать задачам снимка. Средние тона объекта должны быть переданы средними тонами на фотографии. Качество изображения. Хорошая резкость, достаточно контрастность, богатство оттенков и разнообразие цветов, достаточная глубина резкости, хорошая цветопередача без хроматических аберраций, отсутствие посторонних элементов на снимке, они могут появиться из-за попадания прямых солнечных лучей в объектив. В целом, технические стандарты фотографии зависят от размера, который она будет занимать, размер размера места, которое она будет занимать на странице журнала. Ориентация. Камера должна быть правильно расположена относительно объектов, в частности линия горизонта должна быть строго горизонтальной, а вертикальные объекты не должны наклоняться. Изображение может иметь вертикальную или горизонтальную ориентацию в зависимости от положения объектов в кадре. Результат. На напечатанном снимке не должно быть посторонних пятен, пыли, все, даже незначительные дефекты необходимо отретушировать. Информация. Необходима полная информация об изображении, имя фотографа или агентства, даты и места съемки, названия события и имена запечатленных персонажей. В некоторых случаях может потребоваться разрешение на фо от фотомодели на публикацию. Редактирование изображений. Фотоподбор. В принципе, подбор изображения конкретному материалу начинается с замысла статьи и заканчивается в момент подписания материала в печать. Часто, когда фоторедакторов спрашивают, как они выбирали лучшие фотографии, из большого количества хороших, многие из них просто пожимают плечами. А одно из определений искусно сделанной фотографии гласит, что такой снимок имеет три характеристики – резонанс, историю, откровение. Рассмотрим их по очереди. Резонанс в данном случае обозначает визуальный эмоциональный эффект, который возникает благодаря удачному сочетанию хорошей композиции и раскрытой темы снимка. Эти пар партнерские отношения оказывают продолжительное эмоциональное воздействие на зрителя. Следующий момент – история. Искусственно сделанная фотография приобретает историческое измерение, когда она представляет собой отчет о значительном событии. Это может быть важным и потому, что определенным образом передает настроение того момента. Наконец, откровение. Искусственность сделанной фотография в некотором смысле является разоблачительной. Она предлагает новое понимание действительности, прочие факторы при выборе изображений. Кроме технических факторов, перечисленных выше, есть и другие причины, которые влияют на выбор фоторедактора. Субъективная оценка. Подбор изображений субъективный процесс. Технические решения являются объективными по смыслу, поскольку они должны соответствовать определенным требованиям, хотя фоторедактор сам решает, какие художественные и образные характеристики иллюстрации необходимы в каждом конкретном случае. Существуют стандартные стандартные реакции на изображение, например, испы испытывание ужаса при виде жест катастрофы на фотографии, хотя чаще реакция зрителя на изображение зависит от его вкусов, культурного уровня и жизненного опыта. Оп опытные фото редакторы и фотографы знают это. Вот несколько примеров повествовательный смысл и заявление о том, что фотография стоит тысячи слов, подразумевает, что при помощи фотографии можно о многом рассказать. Во времена расцвета фото журналистики читатели ждали без привлечения настоящих фоторассказов фактически без сопровождающего текста в виде подписи к снимкам. Сегодня по-прежнему Отдается предпочтение фотографиям, которые способны поведать что-либо интересное. Тем не менее, иллюстрации в этом смысле почти всегда требуют поддержки текста. Слова усиливают повествовательную способность иллюстрации. Верно также то, что эффектная иллюстрация может изменить понимание читателям смысла статьи. Предположим, самая впечатляющая фотография из репортажа с мест боевых действий показывает улыбающихся людей. Если репортер планирует в материале рассказать о несчастье, которое испытывает страна, И народ, то лучше выбрать другую иллюстрацию или добавить текст, объясняющий эту непонятную радостный лицах. Выразительность. Единственное, что фотография фотографии обычно не требует комментария, это выражение лица, изображенного на ней человека. Выбрать нужное выражение лица может быть сложно, поскольку камера способна поймать только одно состояние постоянно изменяющейся мимики человека. Выбор выражения лица – непростая задача. С одной стороны, фоторедактор старается найти снимок, где оно кажется самым естественным для данного человека. С другой стороны, любое выражение лица будет естественным, если камера зафиксировала его. При оценке выражения лица, редактор, Акции по иллюстрациям Учитываются различные факторы глаз, бли, глаз ближний к зрителю Обычно должен быть в фокусе Поскольку это естественная мимика человека Когда мы смотрим на лицо Мы фокусируем взгляд на этом глазе Отражение в глазах, это отраженные блики от источника света, придают лицу более живое выражение. Рот тоже важная часть лица, после глаз люди обычно смотрят на него, попавшие в кадр руки могут быть говорящими. Например, если одна плотно сжимает другую, значит человек напряжен, вообще поза бывает более красноречивой, чем выражение лица. Эротичность. Эротичность давно используется в произведениях искусства, декоративных изделиях и фотографии. Читатель, скорее всего, отдаст предпочтение фотографии иллюстрации, которая способна вызвать сексуальные чувства. Экзотичность. Фотография, на которой изображено нечто экзотическое, завораживающее своей необычностью, скорее всего, привлекает внимание редактора по иллюстрациям. Это очевидно, менее понятно, каким способом определить, что в данном контексте может считаться экзотическим. Погоня за экзотикой может привести к проблемам. Возьмем, например, статью для европейского журнала про обитателей влажных тропических лесов с фотографиями почти полностью обнаженных аборигенов в их повседневной жизни. Для многих европейских читателей такие иллюстрации будут всего лишь примером того, как одеваются жители отдаленных стран. Но для читателей из этих мест подобные изображения могут показаться унизительными. Фоторедакторы должны учитывать подобные различия в культурном восприятии, особенно если журнал, в котором они работают, продается во многих странах. Композиция. Размещение элементов фотографии относительно друг друга и в пространстве кадра в целом называется композицией. Многие фотографы думают, что верный способ завоевать доверие редактора по иллюстрациям – это представить новаторский стиль. Это не всегда так. В большинстве случаев предпочтение дается традиционным вариантом. Элементы композиции. Формат изображения. Этот параметр показывает, как расположена длинная сторона прямоугольного формата. Вертикальная ориентация размещает ее вертикально, а горизонтальная, соответственно, горизонтально. Ориентация и формат изображения по существу является способом воспроизведения того, что видит глаз в удобной для печати форме. На практике горизонтальная ориентация изображений используется значительно чаще, хотя почти у всех книг и журналов вертикальный формат. Формат необходимо учитывать, если иллюстрация заказывается для обложки или на целую полосу. Линии. Горизонтальный и как линии горизонта на море и вертикальные линии, например, стены высоких заданий, могут повлиять на восприятие изображения. В целом, горизонтальные и вертикальные линии должны быть параллельны границам снимка. Симметрия. Изображение симметрично, если одна его половина отражается в другой. Это свойство важно в композиции иллюстрации. Зрителям нравится двусторонняя симметрия, которая возникает при делении изображения на две, на два главных Зеркально-симметричных образов. Идеальная симметрия вызывает чувство, что изображение статичное и утяжеленное снизу, хотя это может хорошо восприниматься и в пейзажах, или фотографиях архитектурных сооружений. Третье. Иллюстрации, на которых интересующий зрителя объект находится на расстоянии около 1 третьей или 2 трети от главных осей, выглядят уравновешенными и композиционно удачными. Иллюзия пространства. Фотографии часто содержат трехмерную информацию, поскольку они представляют трехмерный мир. Конечно, это чувство глубины или удаленности объектов заметно не на всех изображениях. Этот эффект достигается различными способами. Линейной перспективы. Чем дальше от зрителя находится объект тем меньше он выглядит. Больше всего это касается объектов, подобных телу человека, которые распознаются зрителям почти автоматически. Один из эффектных композиционных приемов – разместить объект очень близко к камере, а следующий ближайший объект – на значительном удалении. Сходящимися параллельными линиями этот способ – это особый случай линейной перспективы, когда расстояние между линиями уменьшается вместе с уменьшением размера объекта. Глубиной резкости понять, где находится Не попавший в фокус камеры объект помогает линейной перспективе, о которой шла речь выше, поскольку трудно определить, находится он впереди или позади резкого плана. Небольшая глубина резкости может усилить ощущение объема заднего плана, если фон выпадает из фокуса. Наложение объектов. Объекты могут накладываться один на другой, только если один из них ближе к зрителю. Это еще один способ показать удаленность объектов. Иллюзия движения. Иллюзия движения в кадре добавляет и динамику в Для достижения этого используется смазанность элементов изображения и эффект стробоскопа. Неясные очертания предметов возникают из-за того, что объект размазывается по пленке, как масло. Они появляются, если объект движется относительно фона, или наоборот, в этом случае объект будет резким. Вспышки стробоскопа... Или множественная экспозиция создаёт множественные, множественные изображения объекта, которые отражают различные стадии его движения. Также для создания эффекта движения применяются визуальные аллюзии. Элементы графики, которые скорее предполагают, а не изображают движение объекта. Так зрителю кажется, что извилистая дорога движется сквозь ландшафт. В целом, чаще предпочтение отдаётся динамичным изображениям, нежели статичным. Красочность Фотографии полные ярких красок привлекают внимание Но многое зависит от предполагаемой задачи конкретного снимка Здесь нужно учитывать несколько моментов, насколько цвета на фотографии стыкуются с дизайном страницы в целом, как расположен этот снимок относительно других на полосе возможно ли применение цветного шрифта. Один красочный кадр способен нарушить сбалансированность страницы, особенно если рядом с ним находятся черно-белые иллюстрации. Применение цветного шрифта на страницах может выглядеть эффектно, но только если его цвет будет соответствовать основному цвету фотографии. Хотя он может выступать в качестве дополнения к нему или констрастировать с ним. Художественное решение определяет дизайнер. Кадрирование. Чтобы изображение заняло отведенное ему на странице место, его можно кадрировать, но оно потеряет часть объектов вдоль одной из сторон. Такая обрезка улучшает композицию снимка. Пустые области вокруг основного объекта могут повредить композиции, но для верстки макета они желательны. Это изображение. Изображения могут быть обрезаны и для других целей, например, чтобы усилить воздействие на зрителя взгляд которого будет сосредоточен на одной области снимка или на одном элементе и не будет отвлекаться на лишние объекты. Таким образом, изображение формируется так называемый зрительный центр. Прочие факторы, в зависимости от того, как предполагается использовать снимок при редакции. Следует учитывать следующие факторы. Время съемки. Почти любой элемент фотографии способен подсказать дату или время, когда был сделан снимок. Их можно определить, например, по одежде изображенного на ней персонажа. Следует также обратить внимание на лица, макияж, прически, бороды. Другие источники информации, рекламные плакаты, автомобили, здания, элементы, оформления улиц, например, фонари, светофоры, тумбы для рекламы и автобусные остановки, а также любые издания, такие как газеты, журналы и книги, которые будут видны в кадре. Качество как снимка, так и пленки, также может указать примерную дату, когда была сделана фотография. Время года или сезона определяется по виду листьев на деревьях или цветов в клумбах, также по шерсти животных или перьев птиц. Солнечный цвет, тени или видимые звезды помогают установить время суток, место съемки. Большинство фотографий пейзажей и снимков, сделанных в путешествиях, должны передать дух того места, где был сделан кадр, будь то деревенская площадь, опушка леса или бетонный городской ландшафт. Характерные черты местности на фотографиях могут помочь определить место, попавшее в фокус объектива, при этом максимально уменьшая необходимость подписи к фотографии. Например, снимок зеленой долины с пастбищами для овец может быть сделан во многих районах мира. Чтобы отточно обозначить место съемки, нужны дополнительные признаки, например, европейский церковный шпиль или азиатская юрта. К характерным признакам места действия относятся архитектурные стили, одежда изделия прикладного искусства, Транспорт, выражение лиц, известные топографические особенности, например, гора Фудзи в Японии, известные творения человека, подобные храму Анкор-Ват в Камбодже, или природные особенности, такие как животные и растения. Легко узнаваемые люди. Публикации фотографий легко узнаваемых людей, кроме тех случаев, когда они дали на это согласие, может вызвать определенные определенные сложности. Все зависит от того, для каких целей сделаны снимки, какого содержания и тон подписи к ним, и при каких обстоятельствах сделана фотография, не нарушает ли публикация снимков права на частную жизнь и не опубликованы ли фотографии без согласия изображенные на ней персоны и фотомодели. Необходимы документы разрешения использования фотографии? цели использования публикации снимков в разделе новостей. Или сводки текущих событий обычно не приводят каким-либо сложностям, хотя фоторедакторам стоит быть очень осторожными с фотографиями, на которых известные люди занимаются чем-либо предосудительным. И если на снимке изображено что-то, о чем эти люди предпочли бы упом... не упоминать, В проблемных материалов фотографии чаще используются, чтобы проиллюстрировать какое-либо явление, и они не... конкретные события часто берутся из фотобанка. И тут фоторедакторам нужно быть особенно внимательным и не предлагать в качестве иллюстрации для статьи о злоупотреблении наркотиками снимков, снимок ни ни в чем не повинных подростков на улице, их могут узнать в лицо и ошибочно считать наркоманами. Они имеют полное право подать в суд жалобу на клевету. Подписи нейтральные, объясняющие факты подписи к иллюстрациям вызывают меньше проблем, чем, чем догматичные или критические. Различие лицо. Мать со своими четырьмя детьми не оскорбляет персонажа, в отличие от такого предложения, как коварная соблазнительница играть с детьми. Хотя вторая подпись может быть более точной, и вполне возможно, что у редактора есть особые причины, чтобы предложить именно такой вариант. Например, если снимок предназначен специально для материала о семейной жизни проституток, и одна из них дала согласие на интервью и публикацию с фотографией. Обстоятельства съемки. Есть фотографии, на которых зафиксирован момент частной жизни человека. Как случайный эпизод на улице, маловероятно, что из таких снимков у издательства могут возникнуть какие-либо трудности. Другое дело, если в объектив фотографа попала знаменитость, которая старается за всех сил скрывать свою частную жизнь от посторонних глаз. Это частично объясняется тем, что неизвестный широкой публике человек может и не попытаться возражать против публикации снимка, поскольку осознает, что ничего не может сделать, если фотография уже появилась в печати без его разрешения. По крайней мере, в Великобритании, в общественных местах закон не защищает знаменитостей от нежелательного для них внимания фотографов. Хотя комиссия по разбору жалоб к прессе дает фотограф... фотографам рекомендации о том, что в этом случае считается допустимым. Перед фоторедактором стоит непростая задача. Он обязан уважать права человека на частную жизнь, независимо от его известности для публики, и при этом помнить о необходимости увеличения тиража и популярности издания. Вопросы этики. Журналисты позволяют себе вторгаться в жизни людей, охваченных горем, если места печальных событий находятся далеко от страны, где выходит журнал. Так, редактор по иллюстрациям в британской газете может отказаться от печати, снятых крупным планом, Фотографии убитых горем матери ребенка, который погиб в железнодорожной катастрофе в Бирмингеме, но они не будут долго размышлять, вставлять ли такую фотографию в номер «Если трагедия случилась на переправе в Бангладеш». Последовательность. Иллюстрации живут в контексте, в макете страницы или на выставке, но они также связаны друг с другом. В фоторассказе, например, иллюстрации могут быть напечатаны в определенной последовательности, то есть предполагается, что читатель будет смотреть на них по порядку. Так может быть представлен на страницах журнала «Рабочий день деревенского врача». Цензура. Обычно фоторедактор знает закон о цензуре своей стране, но с фотографии, фотографиями, сделанными за рубежом или снятыми иностранцами, могут возникнуть проблемы, так как законы о частной жизни и цензура, политика. Э, в разных странах отличаются журналы Издательства все чаще приобретают сегодня интернациональный характер, и в них работают фотографы самых разных национальностей, поэтому самым лучшим решением будет ввести разумные ограничения, соответствующие самым жестким законам о цензуре среди тех стран, где распространяется журнал. Национальная безопасность. Почти в каждой стране запрещено публиковать фотографии, которые угрожают национальной безопасности. Хотя трактовка подобных снимков может сильно разниться, даже на сравнительно либеральном Западе цензура в этом вопросе может быть строгой. Выводы. Заключение остается только подчеркнуть, насколько важен для читателя внешний вид издания, дизайн в целом, вёрстка отдельных страниц, иллюстрации, в частности рисунки или фотографии. Все играет свою роль. Читатели ищут в новом номере интересные материалы, но решение покупки они принимают главным образом потому, как выглядит журнал.